В Керчи высаживался гвардей полковник, подмигнул ему как своему Андрюша. Там и сбросил свою клешню для удобрения отечества. Не без сожаления Вадим оставил девчонок и направился было дальше, когда вдруг услышал громко произнесенное свое имя: Вадим Вуйнович. Неужели? Не может быть! Еще не успев обернуться на этот голос, он испытал какое-то мгновенное острыешее чувство полнейшего до мелочей осознания этого осеннего дня как дня своей жизни, где все относится к нему и самым является частью всего. Прохладный, пахнущий уже снешком ветерок с Москвы реки. Тонная ревька неаккордиона, девчонки с разлетающимися волосами, высокий полковник и понял, что сейчас произойдет событие более важное, чем вся мировая война, и что треугольное письмо опять не будет доставлено. Он обернулся вдоль противоположного тротуара, медленно, словно в замедленном кино. Двигался еще один трофейный аккордеон, то бишь легковой лимузин марки Мерседес. Каменная будка шофера враждебно повернута к нему. Коробится погон младшего лейтенанта. За шофером два темных провала автомобильных окон. Стой! кричит тот же голос. Теперь это уже адресовано не ему, а шоферу. Кадр на мгновение застывает, потом с задних подушек в распахнувшуюся дверь является длинная нога в шелковом чулке, охваченная снизу сложными кожаными переплетениями туфли. нога чуть-чуть медлительнее, чем весь предложенный ритм исторического события, зато потом темный проем автомобильной двери едва ли не взрывается мгновенным дерзейшим и ярчайшим выбросом красавицы. Среди московского божества это и на самом деле выглядит как кинематографический прием контрастный монтаж. Красавица в твидовом труа карре, смехом на плечах, бежит через улицу как воплощение целлулоидной мечты. Все лучшие качества: любовь, орловый, единые, дурбин трепещут и увеличиваются по мере приближения. Вадим, еще шаг ближе, еще шаг. Теперь уже видно, что девушка не молода. «Вадим! Но как она прекрасна, моя любовь! Она протягивает руки, и он протягивает руки. Их пальцы соприкасаются, щека к щеке дружеский поцелуй. Кино кончается, начинается ошеломляющая жизнь. Я знала, что мы еще с тобой встретимся». Я был уверен, что встречу тебя сегодня. Сегодня? Да, сегодня. Да как же ты мог быть уверен, что встретишь меня сегодня? Сам не знаю. Но был уверен, что встречу тебя сегодня. Впервые в жизни они говорили на ты. Она хохотала. В угол рта, среди жемчужин крошечным грибковым поблескивала золотая шляпка. Она повесила у него на руке. Ну пойдем же, пойдем. Да куда же? Да куда угодно. Черт, пойдем к реке. Мне надо отдышаться. Шофёр Шевчук, которому приказано было ждать, вылез из лимузина, размять ожесточенные ноги, мрачно приблизился к очереди. Бабушки заинтересовались, что же это за короля? Маршала Градова законная супруга. Ее превосходительство Вероника, ответил Шевчук с привычной болотной ухмылочкой и молча показал инвалиду кулак с оттянутыми в сторону мизинцем и большим пальцем, то есть приглашение выпить. На кой хер, спрашивается, надо было перетягивать с севера в столицу, если всякий полковник для нее уже и Вадим, и вообще такая бля самодеятельность. Ветер, проходя по темным поверхностям Москвы реки, чеканил мгновенные полости мелких волнишек. Из за реки смотрел на них с фасада дом Правки огромный портрет Сталина. Вероника впервые прикасалась к Вадиму бедрами, губы ее тянулись к его уху, шептали: «Вы взяты в плен, полковник. Шаг в сторону». Расстрел на месте? Все эти несколько дней в Москве он бродил по Арбату. Ему казалось, что именно в арбатских переулках должна была сейчас жить Вероника. Воображение рисовало ее фигуру с разлетающейся гривой волос где-нибудь возле Вахтанговского театра или на бульварном кольце. Квартира Градовых деревьев. должна была помещаться в модерном доме начала века, то есть поближе к истокам всего этого Вадимовского иронически говоря небольшого, то есть длинную в жизнь платонического, опять же в Воронежском смысле романа. Оказалось, что градо вы теперь переместились в самый торжественный центр России, в торжественный дом с мраморным цоколем. и с фигурами, трудящихся на крыше. Из окон маршальского кабинета, если подойти вплотную, можно было увидеть кремлевскую стену с двумя арсенальными башнями. Портрет маршала в шинели в накидку, еще с генеральскими погонами, украшал книжные полки. Снимок, очевидно, был сделан каким-нибудь знаменитым фронтовым фотографом вроде Бальтерманца в тот момент, когда военачальник со своего командного пункта наблюдал за перемещением войск. Лицо с сощеренными глазами, с резкими вертикальными морщинами на щеках, не выражало ничего, кроме боевой сосредоточенности. Вадим, конечно, давно уже знал, что Никита и Вероника отдалились друг от друга еще в самом начале, когда он только прибыл из лагеря в действующую армию. Никита однажды все-таки пригласил его в свой блиндаж на ужин, они здорово выпили и говорили на разные темы, но всякий раз, как разговор приближался к Веронике, Никита резко, почти демонстративно менял направление. некоторое время спустя в штабе появилась славненькая молодуха Таська Пыжикова. Командующий никогда не делал секрета из своего похода на полевого Амура, а напротив, как будто благоволил к тем, кто называл Таську хозяйкой. Разговорчики об обо всех этих делах наверху, естественно, доходили и до артиллерийского дивизиона. Народ в окопах любил посплетничать о постельных шашнях, хоть и постельными-то их можно было назвать с большой относительностью, но все-таки хоть на короткий срок отвлекали от кошмарного дела уничтожения живой силы и техники.